Собирается муж в командировку и говорит «Зене!» Давай я тебе пояс верности одену, стой! А как я тогда кусать буду? их! <связь> <связь> <связь> вы знаете, наш батюшка каждый день беседует с Богом! Да вы что? Да. А откуда вы знаете? А он сам говорил об этом! <связь> а, а если это? он врет? Да вы что! Как может врать человек, который каждый день беседует с Богом? На суде подсудимый как вы можете охарактеризовать описать объяснить свои поступки О, я чувствовал что дети у моей жены раздались не от меня но официально доказать этого не мог сколько жену не бил новое зрелище для ваших ушей соуса белявых на компакт дисках и аудио Сотни отборных анекдотов. Дюзана бесенных хитов. Сбрасывайте соусы белявых музыкальных магазинах города. Парень говорит своей девушке. Ой, а, а это, это стоит у тебя на руке такое? Это это родинка. <связывая> Странная родинка. ДМБ 96. Интересно. <связывая> Стука! Как не крути!